Глава, сорок «Что-то в тебе изменилось», — Лара с прищуром оглядела меня. «Но не могу пока понять, что именно». Беспечно пожала плечами и откусила кусок пиццы. А когда тщательно проживала и запила водой, во рту осталось какое-то непонятное послевкусие. Я тональный крем поменяла и тушь новую купила. Консультант гарантировала увеличение объема ресниц в три раза кокетливо поморгала вздернув одну бровь вверх ну как да ну тебя махнула рукой подруга я серьезно ань ну не знаю тогда тебе виднее по мне какая была такая и осталась будешь спросила лара указывая на последний кусок пиццы в коробке нет спасибо что то не идет а что так я ж твою любимую заказала маслины какие то странные на вкус тебе не кажется «Да вроде как обычно». На улице шел сильный снегопад, поэтому сегодня мы решили не покидать теплых стен офиса и устроили обед прямо в моем кабинете. Подвинули ближе к панорамному окну журнальный столик. Было немного неудобно есть из-за того, что он слишком низкий, но впечатляющий вид на бизнес-центр компенсировал все неудобства. «Кстати, с завтрашнего дня начну начисление зарплаты сотрудникам». Горин дал распоряжение – В этом месяце мы получим ее на неделю раньше. Отличная новость. Это еще не все. Мы получим двойной оклад. Та-дам! Здорово! Как раз успеем сделать все необходимые покупки к Новому году. А детям что купить под елку? Ой, Ань! Разоришься с ними. Я чуть в обморок не упала, прочитав их письма Деду Морозу. Женька хочет игровую приставку, а малая новую кровать. Розовую с балдахином. «Моя несбывшаяся мечта», — улыбнулась. «Нормальные запросы у деток наших нынче, так что символические и недорогие подарки от тёти Ани будут в самый раз. Даже не напрягайся, прошу тебя». Договорились. «Кстати, Новый год в этом году будем праздновать на даче. Родители уже там, папа вчера купил елку и даже установил её, но ещё не нарядил, сказал, что нас ждёт». «Угу. Новый год на субботу выпадает». «Думаю, в пятницу вечером можем выехать. Что скажешь?» Хороший вопрос, ответ на который я не знала. Два года подряд новогодние праздники проводила с семьёй Ларисы, а в этом году, скорее всего, не получится. Мы еще не обсудили с Яном, как проведем новогоднюю ночь, но я была уверена, что вместе. «Ань, витаешь в облаках?» «Извини», задумалась. «Вот оно что». «Точно. Я поняла, что в тебе изменилось». Ты стала какой-то задумчивой, рассеянной. Ничего не хочешь мне сказать. Снегопад усиливался за окном, и соседние здания практически не было видно из-за плотного снежного занавеса. Анют, прием! Ну что с тобой? От Лары у меня не было секретов. Она единственный человек, которому было известно обо мне все, кроме имени мужчины, радикально изменившего мою судьбу два года назад. Сейчас... Подвернулся подходящий момент, чтобы ей во всем признаться и сказать, что он снова ворвался в мою жизнь и снова меняет мои устои. Но что-то меня останавливает. Наверное, страх, что подруга не поймет, ведь она всегда отзывалась о нем не самыми добрыми словами. Боюсь, что эти праздники мы не проведем вместе, Лар. На ее лице отразилось искреннее недоумение. Почему? кажется, у меня намечаются другие планы». «Кажется?» «То есть ты еще не уверена?» «Анют, что происходит? Мы тебя чем-то обидели?» «Что за глупости, Ларис?» «Почему сразу глупости?» а «О чем я должна думать, если ты предпочитаешь в одиночестве встретить Новый год, а не с нами?» «Я встречу его с мужчиной». «О-ля-ля!» Лариса прикладывает руки к груди. «Какая замечательная новость!» Я его знаю. Знаешь, это Ян, сипло произношу, а потом более уверенно и твердо. Ян Черных. Что уж таить, все равно рано или поздно узнает. Какой Ян Черных? Это который тот? Шепчет, тыкая указательным пальцем в потолок. Ага, как же тебя так угораздило? Потрясенно произносит. Еще два года назад меня угораздило. Добиваю Лару последним заявлением. До нее медленно доходит мой намек, и когда она, наконец, понимает смысл моих слов, прикрывает ладонью рот и часто-часто хлопает ресницами. «Аня, так это он? И ты вот так просто... Опять с ним? Несмотря на прошлое? Думаешь, я совершаю ошибку? Учитывая то, как он поступил с тобой два года назад...» конечно конечно ты совершаешь ошибку где гарантии что он снова не обойдется с тобой подло теперь все по-другому лариса а что изменилось позволю знать его намерение хочет жениться на тебе подела меня а может он признал что совершил ошибку в прошлом или сказал что ему стыдно за свой подлый поступок когда прогнал тебя как собаку со своего острова каждое ее слово Острым ножом болезненно вонзалась в сердце, оставляя глубокие раны. Такое ощущение, будто на нем не осталось ни одного живого места. А просто порадоваться за подругу не вариант, Ларис. Я очень сильно волнуюсь за тебя и не хочу, чтобы ты страдала. Черных очень черствый мужчина, властный. Он всегда будет доминировать в ваших отношениях, а ты будешь ведомой. Неужели ты не видишь и не понимаешь этого? Я хочу попробовать. А вдруг у нас получится? тем более, что он готов меняться». Лара внимательно посмотрела на меня и слабо улыбнулась. «Тогда я буду искренне рада за вас. Ты прости мне мою прямолинейность, Аня. Я никогда не перехожу черту, но это только потому, что мне не безразлична твоя жизнь. И что бы ни случилось в дальнейшем, я всегда буду рядом. Я знаю». Мы грустно улыбнулись друг к другу. Лара потянулась к моей руке, И крепко сжала ее, вглядываясь в мое лицо. Извини, что затрагиваю болезненную тему для тебя. Я внутренне вся подобралась, готовясь получить очередную порцию болезненных воспоминаний. Ты ему рассказала? тихо спросила подруга. Такое чувство, что если я сейчас попробую произнести хоть одно слово, то оно обернется безудержными рыданиями, поэтому сил у меня хватило лишь покачать головой. Если ты хочешь построить с ним настоящие и здоровые отношения, между вами не должно оставаться никаких секретов, Аня. Ты это понимаешь? Да. И когда ты намерена ему рассказать, что была беременна от него?